13. Мысленно я оставила Бэль в прошлом, мокрую, убогую неудачницу. У меня совсем вылетело из головы, что дурнушка поступила в академию на первый курс, а значит, я могу встретиться с ней в любой момент. Когда Бэль встала у меня на пути, я едва не попятилась, будто увидела привидение. Девчонка двигалась навстречу, к выходу, но, поняв, что мы не разминемся, улыбнулась и посторонилась, уступая дорогу. Я же застыла, точно вкопанная. Так дурно стало. Бедненькая, бледненькая, сейчас вовсе не выглядела уродиной. В ее бледности и хрупкости теперь виделась аристократическая утонченность, да и взгляд у нее был не как у человека, который считает себя ниже других. Смелый, открытый взгляд. Но сильнее всего меня подкосила одежда: зеленая юбка, зеленая накидка. Передо мной стояла ведунья, уверенная в себе, вполне симпатичная ведунья. Теперь ее не могло выдать поношенное платье, В форме факультета все равны. Как бы мне хотелось взяться обеими руками за это тощенькое горлышко. Воровка украла мою жизнь, мою мечту. С губ сорвался невнятный хрип. Все хорошо? Бель подошла ближе и коснулась руки. Играешь с огнем, девочка! Я собиралась оттолкнуть негодяйку и лишь невероятным усилием воли взяла себя в руки. Это ведь снова начнется свалка. Прибежит куратор, потащит к Мэтре звонок на ковер. Неприятностей и новых прыщений избежать. «Переживаюсь за Ди». Я выдавила кислую улыбку. «Его зовут Ди? Смелый парень. Давно следовало дать отпор Терренсу. Он задиры каких мало». Я стояла с приклеенной улыбкой и ждала, пока Бель выговорится и отпустит моё запястье. Прохладные пальцы, казалось, прожигают кожу. Я глядела на них, как хищник смотрит на беспечного зачишку. Такие тоненькие косточки. Сжать бы их как следует. Ух, захрустят». По виску скатилась крошечная капля пота. «Нет, Алисия, нет, нельзя ломать ей пальцы. Мэтрис звонк. Помни о Мэтрис звонк». Я сделала шажок в сторону. Еще один». «Салфетки. Нужны салфетки для носа Ди», — пробормотала я. Белль кинула встревожный взгляд на наш столик. «Да, конечно. Тебе помочь?» «Нет», — рявкнула я и прикусила губу. «Нервничаю что-то». «Надо отдать должное Бель. До нее дошло, что стоит оставить меня в покое». Сказала «Понимаю». Снова улыбнулась и выпустила. «Слава солнцеликой!» мое запястье. Обошлось без нового кровопролития. Я сцапала на стойке охапку салфеток, а то наш кратыш серьез решил истечь кровью. И тут меня подкраулил новый неприятный сюрприз — Впрочем, чему я удивляюсь, с момента появления в академии со мной не произошло ни одной приятной вещи мироздание на пару, смотрит звонк, глумилась над графиней Уэст с изрядной долей изобретательности. Бель ушла недалеко, переместилась к столу с напитками, где ее перехватили две ехидные Миринда и Зея. Они что-то оживленно втолковывали бедненькой. Стоп, Никакая она больше не бедненькая, а бледненькая, разрушительница жизни. Вот она кто. Но о чем мои подружки говорят с Белль? Как бы подслушать? Впрочем, почему нет? Мое тело — отличное прикрытие. Я кинула салфетки на колени Ди, проходя мимо, и прямиком отправилась к троице. Взяла графин с морсом. На меня никто и внимания не обратил. Миринда продолжала трещать. Зе поддакивала. Белль молчала. Без обид? «Нам ведь учиться вместе. Не хочу, чтобы между нами осталось недопонимание. Честно, я думала, что ты решила искупаться в фонтане». «Да, да, точно», — встряла Зея. «Я и сама хотела в него забраться. Это так освежает». «Ага, очень», — поддакивала Зея, будто глупая галка. «Мы представить не могли, что Алисия придумала злую шутку. Мне родители такую головомойку устроили. Боялась вообще на неделю дома запрот, И меня отругали». «Значит, так, подруженьки, не знали и даже не догадывались? Ну-ну». «Мир?» — спросили они хором. «Ишь, как у вас подгорело, трусливые поганки, как жареным запахло сразу в кусты, смеялись вместе, отдуваться мне одной». «Мир?» — помолчав, согласилась Бель. «А где сама Лисия? Разве она еще не приехала в академию?» Миринда прыснула. «Она в ближайшее время не появится», — жизнерадостно заявила она подхватила какую-то заразу, сыпели по нос. Я едва морсом не подавилась. Так вот, значит, какое объяснение моему отсутствию придумал любящий папочка, а подруга детства вместо того, чтобы расстроиться, радуется моему недомоганию. «Мне пора», — сдержанно сказала Белль. Но и после ее ухода подружки не угомонились. «У меня просто камень с души упал, когда я узнала, что Алисея не приедет», — продолжила Миринда. Задранный нос и корона на голове. Она бы нас с тобой еще заставила перед ней маршировать на цыпочках. Как же она меня бесит, слов нет. Вот как, Ринда: не ты ли два дня назад клялась в вечной дружбе? Ты же моя ненаглядная лисенька. Мы ведь поселимся вместе в одном доме. Сладкий напиток отдавал горечью. Руки тряслись. Я пила уже второй стакан. Еще немного и из ушей польется, но и вернуться на место не могла. По лицу все сразу поймут, что на душе скребут кошки, начнутся расспросы. Ни к чему. Пеппи обратилась ко мне Зея. Проклятие. Чего ей нужно? Ты ведь Пеппи, правильно? Я растянула губы, в восточертевшие улыбки, и повернулась. На остренькой и худосочной мордочке Зея светилось превосходство. Она ехидно рассматривала мою бордовую форму. Ой, бедненькая, так ты все-таки червница она выдала издевку за сочувствие. — Да, жаль, жаль, бытовая магия — это так скучно. — Что ты? — в тон ей пропела я. — Я поняла, что мне невероятно повезло. — Смотрю, ты и друзей себе нашла? — невинно захлопала глазами Миринда. Такие очаровашки! Она посмотрела на четверку от щепенцев, подняла тоненькую белую ручку и пошевелила в воздухе изящными пальчиками. Дурынды, морковь и каланча расплылись в улыбках, замахали в ответ. Бруно выглядел, как будто сейчас потеряет сознание от восторга. Только Ди смотрел не на красотку-блондинку, а на меня. Чуть приподнял брови. «Помощь нужна? А этого, кажется, не провести. Сиди, уж, боец. С клубком змей я как-нибудь сама разберусь». «По крайней мере, мозгов у них побольше, чем у некоторых», — сладким голосом произнесла я. Вероятно, некой Алисии будет интересно знать мнение ее подруг, когда она вернется в академию, а она вернется в следующий раз, когда станете обсуждать понос или сыпь, не принимайте толсту за предмет мебели. Глаза Меринда округлились. Ах ты! воскликнула она и дернула меня запрядь волос. Ты, уродка! С фантазией у бедняжки всегда было туго, никакой изобретательности. Уж я бы сумела уязвить изощренией, но что говорить и. «Уродка попала в цель, в самое больное место». «Ты еще пожалеешь», — выдохнула я. «Это война. Иди, иди на место, жиробасина». Подключилась Зея, которая только и умела что подтявкивать. Я заметила любопытные взгляды, устремленные на нас со всех сторон. Первокурсники предвкушали новую битву, на этот раз между девчонками. Помня Мэтрис Звонг. Мне никак нельзя снова ее разозлить. К нам приближался Ди. Нос пришел в норму и даже, кажется, не был сломан. Хотя в случае Ди сломанный нос не испортил бы внешности. все испорчено до него. Миротворец фигов. Он ничего не успел сказать. Кое-кто его опередил. Рой, которого я в последний раз видела на вечеринке, встал между Мириндой и Зей, приобнял за плечи. «Девочки, девочки, не ссорьтесь». Те сразу растаяли в присутствии красавчика Роя и принялись изображать из себя милашек. «Да мы шутим. Да, Пеппи?» Засисюкала Меринда. «Нет, не устыдилась. Просто знала, что в глазах парня девушка должна выглядеть милым, застенчивым и беззащитным существом. Я сама ее учила». «Пеппи?» Рой отпустил плечи под рук и наклонил голову. «Рад знакомству. А ведь он еще на вечеринке привлек мое внимание. Красивый, умный и обходительный парень. Как твои дела? Нравится в академии?» «Очень», — промурлыкала я. «Кажется, я определилась с самым достойным».